Алексей Николаевич Толстой. Рассказ о капитане Гаттеросе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и злом коте Хаме. Солнце светило в глубокий двор. Точнее говоря, солнце освещало одну из стен многоэтажного дома, где из раскрытых окон были высунуты для проветривания детские матрасики, подушки и ватные одеяла. На пятом этаже в одном из окон виднелась стриженная круглая голова мальчика десяти лет. Он сидел у стола и читал «Капитана Готереса». Роман Джюли Верна. Нельзя удивляться тому, что в будний день он сидел и читал «Капитана Готереса». Школа была распущена по случаю скарлатины. Противоположная стена дома находилась в тени. Там, в первом этаже у окна, стоял отвратительный молодой человек. лет шестнадцати, курносый, с жёлтыми от табаку губами и припухшими глазками. На низенькие лоб его свисал вихор. Это был гроза всех детей, горе для всего населения дома. Хулиган Васька Табуреткин. Он совершенно ничем не занимался, отнимал у матери деньги и только и думал о том, какую бы ему устроить бузу или где раздобыть два полтинника на пиво и на дорогие папиросы. самородок. Сейчас, например, Васька думал, что хорошо бы раздобыть резинку и крупной дроби и запустить в окно встриженную голову Мити стрельнику Вот тот подскочит. Кроме того, он ждал часа, когда начнется радиопередача. Ему это нужно было для одной хулиганской выходки, которая уже несколько недель выводила из терпения всех в доме, у кого были ламповые приемники. Митя Стрельников читал капитана Готероса. Он до того замечтался над приключениями этого отважного и благородного капитана, что не замечал ни матрасов в окнах, ни васькиного вихра и вздёрнутого носа внизу, ни кухонного чада, струившегося со всего двора к весеннему небу. Перед Миткиными глазами по зелёно-синим волнам плыл чудный корабль среди льдин или айсбергов. На капитанском мостике стоял мужественный капитан Гатерос с открытой головой, с черной бородой, в тюленьих сапогах. Он плыл к таинственному Северному полюсу. Он думал, что, пробившись сквозь льды и снега, он увидит на полюсе теплое море и остров, согреваемый вулканами. Там высокие леса, сверкающие водопады, лебеди и пингвины. Там живет неизвестная человеческая раса. Люди с белыми волосами и розовыми глазами. Капитан Готерес глядел с капитанского мостика вдаль, где поднимались снежные вьюги, льдины громоздились на льдины, бродили белые медведи, и шерсть их светилась от северного сияния. С шелестом и тихим потрескиванием северное сияние развертывалось и спадало с неба в виде розовых, голубых и зеленоватых лент. Корабль летел все вперед, и сердце капитана Готероса отважно стучало «Вперед! Вперед!». Над Митиным окошком раздался хриплый и зловещий вой. Митя оторвал от книги уставшие глаза. Это кричало второе отвратительное существо на дворе — рыжий кривой кот по прозванию Хам. Он был длиною воршин с оторванным хвостом с глубоким шрамом на морде. Он был свиреп и так силен, что его трусили даже фокстерьеры, которые, как известно, никого не боятся. Хам недаром дико кричал на крыше. Он намеревался так или иначе через чердачное окно и черную лестницу пробраться на кухню. Ему был нужен белый сибирский кот Снежок, чтобы избить его до смерти. Снежок был красивый пушистый кот. Когда он садился на подоконнике и синими глазами глядел вниз, Все кошки сладенькими уколи Хам кровожадно ненавидел его, подкарауливал повсюду и вступал в бой. Один раз снежка едва спасли от хамовых зубов и когтей и с тех пор не выпускали из квартиры. Но стоило кухарке приотворить дверь, хам врывался на кухню, шерсть торчком, горящие глаза, выл и шипел на весь дом. Приходилось гнать его щеткой, которую он грыз и кусал, Таков был хам. Сейчас он как-то особенно угрожающе кричал на крыше. Митя представил себе, что так именно завывали белые медведи в ту ночь, когда капитан Готерос, стоя около саней, запряженных собаками, увидел далеко на горизонте огромный столб огня и дыма. Это в полярное небо взлетели обломки коварно взорванного его корабля. Медведи выли тогда и царапали когтями лёд, чувствуя, что капитан Гатерас не уйдёт от них. Но, конечно, Митя не слушал бы так спокойно хамовы вопли, если бы знал, что кухарка ушла в сарай. Дверь на кухне оставила приоткрытой, и Снежок удрал на лестницу. Но вот настал час радиопередачи. Васьки Табуреткина уже не было у окна. Он сидел за сломанным шкафом. в углу и настраивал двухламповый приемник. Странно предположить, что такой бездельник завел себе отличный аппарат с лампочками. Странно, но это так. Откуда он раздобыл деньги на это и почему, раздобыв, не истратил на дорогие папиросы, самородок и пиво, тоже не выяснено. Мы сейчас увидим, для чего понадобился приемник. Передавалась очень интересная лекция. «История открытия Северного полюса». Вот уже все наушники проговорили «Слушайте, слушайте, слушайте». Митя Стрельников, не выпуская из рук книжки, сел с другой стороны стола у детекторного приемника, устроенного в пенале, с тем, чтобы одновременно читать и слушать. Ученый голос начал говорить. Уже давно пытливый человеческий ум стремился разгадать тайну Северного полюса. Жюль Верн в своем замечательном романе «Капитан Готерас» изобразил одну из таких отважных попыток. <соединяющие> «Готерас, Мотерас, наплевал я на вас!» перебил профессора хулиганский голос Васьки Табуреткина. И во все наушники, во всем доме начало получаться так. Первая попытка достичь Северного полюса... «Черти полосатые, носы конопатые, дураки сапатые!» Но отважный мореплаватель погиб вместе с кораблем заперты льдами Северной Гренландии. «Морданди и чепуханди! Всех вас с готарасом облить кислым квасом!» И тут Васька начал так ругаться, что всякий уважающий себя мальчик бросил бы радионаушники. Объяснялось все очень просто. Васька Табуреткин сидел в углу за шкафом, кричал и ругался в ламповый приемник, а, как известно... Катодный аппарат принимает звуковые волны, которые образуют слабые индукционные токи, и посылает магнитные волны на небольшое пространство, на несколько десятков метров. Во всяком случае, все антенны на дворе принимали Васькину ругань. И во всех наушниках получалась невероятная чепуха. Этого Ваське только и было нужно. Митя Стрельников сорвал наушники, швырнул книжку. От злости стриженные волосы на его голове стали торчком. Конечно. Митя был председателем санитарной комиссии в Г-классе, членом учкомы и секретарем стенгазеты. Он долго не задумывался над тем, как нужно действовать. Он побежал на лестницу и стал звонить во все квартиры, где были радиолюбители. «Товарищи», — говорил он каждому, — «приглашаю вас на двор, на общее собрание по поводу хулиганства Тубуреткина». Радиолюбители, кто постарше, отказались, кто помоложе, пошли на двор к дровяному сараю. Собралось двенадцать мальчиков и девочек, и тут выяснилось, сколько непоправимого зла буквально всем причинил Табуреткин. Все жаловались все предлагали Ваську заклеймить, но когда дошло дело, как клеймить, никто ничего путного не предложил. А Табуреткин, высунувшись из окошка, издевался и плевал. На шестнадцать шагов в сторону собрания. Тогда выступил возмущённый Митя Стрельников. «Товарищи», — сказал он, — «наука изобрела аэропланы, радио, говорящие кино и ещё многое. Изобретатель Циолковский скоро полетит на Луну. Товарищи, перед нами близкий пример человека, которого не могли остановить никакие препятствия в мире. Это капитан Гатерас. А мы даже не можем придумать, как обуздать табуреткина. Позор!» Тогда все почувствовали позор и опустили головы. «Товарищи», — предложил Митя, — «я предлагаю не выбирать никаких комиссий, а тут же, не сходя с места, решить, как обуздать хулигана». Опустив головы, все молчали. Одни боялись Васьки, у других просто ничего не придумывалось. А Васька-табуреткин кривлялся в окно, пронзительно свистал, хохотал, высовывал язык с бородавками. «Позор, позор!» «Эй вы! Мелочь!» — кричал он. «Разбегайтесь кто куда! Всем сейчас уши пооторву!» И он стал перелезать через окно. Мальчики и девочки с необыкновенной поспешностью разбежались кто куда. Остался один Митя Стрельников. Он сжал кулаки и смело, как капитан Гатерос, глядел на Табуреткина. Очевидно, что Мите пришлось бы очень плохо, но в это время произошло следующее. Весь двор огласился воплями двух котов. Все, кто был на дворе, подняли головы. Люди высунулись из окошек. По крыше, по самому краю шел хам, волоча, огрызок, хвоста. Там, куда он шел, на крыше также на самом краю стоял снежок, выгнув спину, шевеля опущенным хвостом. Вся шерсть у него поднялась дыбом. Он шипел. Хам полз, волоча брюхо прижимал уши. Он приближался всё медленнее. У Снежка изо рта раздалось шипение, как из паровоза, когда выпускают пар. Вот хам приблизился совсем нос к носу. Он орал хриплым мявом, забирая всё выше и выше. Крики его не были похожи ни на что в природе. Васька Табуреткин забыл про Митю. — Вали! Вали! Вали! — кричал он котам. — Бей его! Бей его, хам! Снежок плюнул хаму в нос. Пуф! Хам поднял лапу. Снежок ударил его по морде, разорвал ухо. Мгновенно хам нанес ему две пощечины. «Вау!» — взвыл Снежок. Пуф! Он приподнялся и заколотил лапами по хамовой морде. Хам кинулся вперед. Коты сцепились, покатились клубом по краю крыши. Васька Табуреткин заржал от удовольствия. Снежок отскочил, хам отскочил. Оба кота тихо выли. Усы и уши совсем спрятали под шерсть, поджимая лапки для прыжка. Кинулись, подскочили оба на аршин, сцепились в воздухе. Клочками летела белая и рыжая шерсть. Несомненно, хам был сильнее, но, должно быть, снежок повредил ему единственный глаз. Хам прыгнул и промахнулся. Снежок увертывался, норовя сесть верхом. Но каждый раз хам подскакивал вверх, в сторону секунду передыхал и снова кидался в драку. Вот он еще раз промахнулся, и снежок так ударил его, что хам лег на спину, но и тут справился. Хам не такой был кот, чтобы дешево продать свою жизнь. Он что-то задумал. Он пятился к самому краю крыши, отбиваясь и фыркая. Снежок глядел ему в глаза, не понимая опасности, и вот на самом краю хам поднялся на задние лапы, передними обхватил снежка, взвыл и кинулся вместе с ним с высоты пятого этажа. Сидя сверху, он крепко сжимал лапами несчастного снежка. Под самым окном Васьки Табуреткина коты тяжело ударились об асфальт. Снежок спиной, хам верхом на нем. Васька загоготал. «Молодец, хам, знай наших!» И махнул вихром в сторону Мити Стрельникова. «Ну-ка, ты теперь ко мне подходи!» Митя Стрельников подошел. Он увидел, что снежок не шевелится. Хам, оглушенный падением все еще сидит на нем думаешь я тебя боюсь сказал митя ты сильнее а не боюсь ты хулиган а мы организованные ах ты вот как сказал васька засучивая рукава тогда Митя вспомнил находчивость в борьбе с медведями капитана готерроса вспомнил что ему как председателю санитарной комиссии члена учкома и секретарю стенгаы пятиться нельзя он схватил хама за шиворот не обращая внимания на вой и на острые когти, оттащил от снежка и швырнул его в окно, в Ваську. Обезумевший от злости кот вцепился Ваське в голову, и оба они кубарем покатились в глубину комнаты. Васька старался отодрать кота, но не тут-то было. Хам царапался и кусал, плевал в лицо, рвал на Ваське рубашку. И тогда весь двор с удивлением узнал, что непобедимый хулиган Табуреткин — просто жалкий трус. Он метался и катался вместе с котом по комнате и орал громче хама. «Ой, ой, спаси! Бешеный кот!» Двенадцать мальчиков и девочек появились изо всех дверей, побежали к Васькиному окну. В это время с грохотом повалился старый комод, и под его обломками погиб двухламповый приемник. «Вам, гау!» — завопил Табуреткин. Неизвестно, чем бы все это кончилось. Но вот появился дворник Константин, бывший красноармеец, видавший битвы пострашнее. Он налил ведро воды и, подойдя к окну, плеснул на Ваську и на кота. Тогда только Ваське удалось отодрать от себя разъяренное животное. Плача, с распухшими губами и расцарапанными щеками, Он швырнул хама на двор. «Так тебе и надо за твое хулиганство», — сказал Константин. Из окон высовывались люди и говорили, «И по делам так и надо, и давно бы так». А Васька только и мог, что злобно косился припухшими глазками из окна на детей. Радиоприемник его был сломан, хулиганская слава навек погибла. Хам молча прыжками унесся за дровяной сарай. Там он начал зализываться, что, как известно, у кошек заменяет медицину. Снежок тоже отошел понемногу после падения и, прихрамывая, поплелся на кухню, шалобно мяукать у кухаркиной юбки. Митя Стрельников сказал мальчикам и девочкам, что повестка дня исчерпана, и пошел к себе на пятый этаж дочитывать приключения капитана Готероса, который взбирался с невероятными трудностями на ледяную гору, откуда он должен был увидеть, наконец, открытое море. Там солнце не заходило, только касалось снежных пустынь, и снова начинался день. По следам Готероса гуськом шли голодные медведи. В доме все радиолюбители сидели за радиоприемниками и ловили волны то из Берлина, то из Стокгольма, то из Лондона, то из Москвы.